В субботе у Инги обычно накапливалась куча дел. Справиться с ними на неделе не было никакой возможности, все время отнимала воспитание Ивана Степанова. Иногда она так уставала от этого самого воспитания, что с большим трудом боролась с искушением попросить расчет и больше никогда не браться за выращивание чужих детей. Славный, одинокий и очень ранимый мальчик время от времени начинал выкидывать какие-то фортили и становился совершенно невыносимым, как, например, вчера, когда в припадке капризного буйства сдернул со стола телефон. Блестящая пластмасса жалобно ахнула, и посредине корпуса образовалась безобразная трещина. И преступник, и воспитательница некоторое время молча созерцали картину разрушений, а потом Иван глянул на Ингеборгу горестно, И тихонько заскулил, постепенно осознавая всю глубину приключившегося несчастья. кое как они помирились и отнесли телефон в ближайшую ремонтную мастерскую. Вечером приехал папаша, как всегда недовольный всем на свете, всыпал Ивану за разбитый телефон, рявкнул на Ингиборгу, который попытался его защитить, и достал с антресолей какой-то древний телефонный аппарат, призванный, очевидно, служить заменой, если что-то случалось с тем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 От этой работы запросто можно спятить. Интересно, как люди работают в прачечных? Или там вручную никто ничего не гладит? Или их оттуда пачками отвозят в сумасшедший дом? Все утро она ждала, что позвонит Павел Степанов и скажет, что, как обычно, должен уехать, и ей придется посидеть с Иваном. Она сначала выскажет ему все, что думает, и даже немного сверх того а потом соберется и поедет на станцию метро «Китай-город» в тихий центр, где весенним днём совсем мало народу, и пойдут они с Иваном гулять на чистые пруды, а может, поедут куда-нибудь. Павел Степанов не позвонил, и она третий час гладит белье туда-сюда, сюда-сюда, туда. Как бы узнать, разобрался он со всеми своими убийствами, подозрениями и той девицей, о которой сказала на близкий человек? Или все еще продолжает мучиться. Иногда у него сильно болит голова. Однажды Ингеборга своими глазами увидела, как боль грызет его голову изнутри, хотя он не жаловался. Он поздоровался с ней, швырнул портфель, прошел мимо и лег на диван, как был в пиджаке и ботинках. Лицо у него было желтое и кое-где серое, а глаза совсем больные. Иван моментально полез на него, стал тянуть за галстук и за руку, Что-то громко рассказывать из своих сегодняшних событий, отец лежал неподвижно, как мертвый, и Ингиборга Ивана забрала. В тот вечер они дольше обычного читали «Трое в лодке», и Ингиборга против воли прислушивалась к звукам в недрах квартиры, тяжелым шагам, шуму воды в трубах, свисту чайника. Там, в глубине квартиры, Павел Степанов пытался как-то сосуществовать со своей головной болью потом он заглянул к ним и неловко буркнул спасибо все таки нормально общаться с ним было совершенно невозможно ингеборга свернула льняное простыню раз и еще раз и еще прошлась утюгом по гладкой приятно пахнущей ткани. почему ее тянет нормально общаться с павлом степановым зачем ей с ним общаться он совершенно ее не интересует Неприятный, вздорный, вечно всем недовольный человек из другого мира. Или... интересует. Да, наверное, интересует. Сильно струсив, Ингеборга потянула утюг за электрический хвост и выдернула его из розетки. Хвост болтался у нее в руке, толстый, белый, с солидной блестящей вилкой. Чем этот интерес может ей грозить? Ничем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 Пусть хоть всех его работников спихнут в котлован. Это она сможет. У нее железный прибалтийский здравый смысл и отличное самообладание. Вполне можно и не крутить в воздухе толстым белым шнуром, рискуя попасть почему-нибудь стеклянному. Вот тебе и самообладание. Звонок в дверь раздался так неожиданно, что Ингеборга вздрогнула и уронила шнур.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 и решительно открыла дверь, даже не спросив, кто там. За дверью не было никакого Павла Степанова. Она с трудом перевела дух. На лестничной площадке мялся историк Валерий Владимирович со скромным букетом каких-то трудноопределимых цветочков. «Здравствуйте, Ингиборга», — сказал историк сердечно. «Я несколько раз звонил, но вас никогда нет дома». «Я все время на работе»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 Он был уверен, что может легко определить личность любого человека по окружающей его обстановке, поэтому женские квартиры изучал с особым, неназойливым, но настойчивым вниманием. «Это вам», — спохватился он, когда за его спиной Ингеборга грохнула дверью и протянул ей букетик. «Первое весеннее. В этом году все так рано». «Первое весеннее», —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 поинтересовалась Инги Борга, пристраивая цветы в пузатую стеклянную вазу — прошлогодний подарок родителей на день рождения. Эту вазу она обожала. Каждая отдельно взятая ее деталь была на удивление безобразна, но все вместе они производили такое гармоничное, легкое, радостно летящее впечатление, что вазу хотелось трогать, двигать, носить за собой и никогда с ней не расставаться. «По делу?» — переспросил историк. Ингиборга оглянулась с изумлением. Историк с жадным любопытством соседки-сплетницы шарил вокруг глазами и поэтому даже не понял, о чем Ингиборга его спрашивает. Она с хищным хрустом смяла целлофановую цветочную обертку и спросила громче, чем следовало бы. «Вы что-то ищете, Валерий Владимирович?» Он сильно вздрогнул, как романтический герой в сериале, застигнутый злодеем над письмом к любимой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 Дело у меня небольшое. Я заехал просто потому, что стал скучать без вас, Ингеборга. И прошу, не называйте меня Валерий Владимирович. Даже вы, говорите, страшно. Называйте меня Валера. Боже, боже. Этого тоже следует называть как-то не так, как он называется на самом деле. Или теперь такая форма заигрывания, что ли? Впрочем, Павел Степанов с ней никогда не заигрывал. При воспоминании о Степанове У нее вдруг сильно заболела голова. Она знала, что время от времени у него болит голова, желтеют виски и глаза западают, как у покойника. У нее самой голова болела редко, все-таки у нее всегда в запасе был ее прибалтийский здравый смысл, и голова побаивалась его, просто так не болела. Но уж когда принималась, единственным спасением становилась проверенная ножпа. Ингиборга сунулась на кухню, где стояла коробочка с лекарствами, и стала ожесточенно в ней рыться. Следовало выпить ножпу как можно быстрее, не давая голове разойтись всерьез. Ножпы не было. Все попадались какие-то другие препараты, которые ей не годились. Зеленку она отшвырнула с отвращением, а на активированный уголь даже не взглянула. «Что вы потеряли, Ингиборга?» — осведомился Валерий Владимирович, появляясь в дверях. Ее тянуло ответить, что средство от поноса, но она решила, что даже для ее скверного нынешнего настроения это был бы перебор. «Ношпу!» — буркнула она. «У меня голова болит». «А разве она помогает?» «Самым лучшим образом», — уверила Ингеборга и сделала сладкую улыбку. «Просто наилучшим!» «Она от всего помогает». Валерий Владимирович помолчал и покачался с носка на пятку и обратно потом постоял неподвижно и еще покачался. Ножпы в коробке не было. Ингеборга вернула ее в шкаф, протиснулась мимо историка и выскочила в коридор, где стояла ее сумка. В ней-то ножпа уж точно есть. Она порылась и нашла довольно быстро, но приключения на этом не закончились, потому что Валерий Владимирович притащился следом, дабы выяснить, что она ищет на этот раз а ингеборга не ожидавшая что он станет так резко перемещаться пузырек то и выронила пузырек покатился чудодейственные таблетки зазвенели внутри а потом пропал из виду закатился куда то ну что вы наделали вскрикнула ингеборга чуть не плача голова разбаливалась все сильнее ну ищите теперь ищите последовало ползание по полу отгибание ковров и залезание под шкафы. Ползала, отгибала и залезала Ингиборга. Историк сторонился, перебирал ногами в черных носочках, когда она на них натыкалась. Наконец-то ножпа нашлась. Сидя прямо на полу, она откупорила крышечку и проглотила сразу две таблетки. И посидела, прислушиваясь к себе. «Может, воды?» — запоздала, осведомился историк. «Не надо», — мрачно отказалась Ингиборга. «Ее и так легко глотать». Боль проходила как по волшебству. «Отличное лекарство, это самая ножпа». Ингиборга поднялась с ковра и отправилась обратно в комнату. Валерий Владимирович в коридоре почему-то не остался. «Кстати, я хотел сделать вам замечание. Вы очень легкомысленно открыли дверь, даже не спросив, кто там». «Так нельзя, Ингиборга»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 что там стоит большой серый волк. «Кофе будете?» — спросила Ингиборга поспешно, изо всех сил стараясь не захохотать. Никогда в жизни никто из мужчин не называл ее хорошей девочкой и не пугал ее серым волком. В этом была такая дивная, первобытная, неподдельная пошлость, что ей даже стало забавно. «С удовольствием!» — пылко воскликнул Валерий Владимирович. Хотя у меня были более серьезные планы. Я собирался пригласить вас на обед, а потом в Кодек. Там какая-то премьера. Конечно, куда же еще? Обязательно на премьеру в Кодек. косе не подойдет время Геликон-оперы и еще непременно-непременно Тарковского в каком-нибудь окраинном кинотеатре повторного фильма. Валерий Владимирович весело обратилась к нему Ингеборга, доставая кофейные чашки. А вы Михалкова любите? К которого из них тут же откликнулся историк. Он любил поговорить на хорошую интеллектуальную тему и был рад, что Ингиборга как раз такую и предлагает. Никиту. Историк сделал вид, что задумался, хотя свое отношение к Никите Михалкову он определил давно и время от времени просто работал над формулировками, оттачивая и доводя их до совершенства. Нет Ингиборга. Я не люблю Никиту Михалкова. Он подождал удивленного вопроса «почему?», не дождался и продолжил. В его фильмах нет ни капли творчества, одна сплошная конъюнктура. По крайней мере, я так считаю. Его стиль заимствован у итальянцев ранних шестидесятых. Про этих самых ранних итальянцев Ингиборга как раз недавно читала в каком-то продвинутом журнале. Когда же это было? Ну да, Иван носился на велосипеде, а она сидела на лавочке и читала. «Его герои сплошь похожи друг на друга, а приемы... приемы устарели. Вы видели Цирюльника? Это же вообще национальная катастрофа. А Тарковского вы, конечно, любите», — перебила Ингиборга, которую на самом деле совершенно не интересовало отношение Валерия Владимировича к Михалкову. «Тарковского?» — пробормотал несколько удивленный историк. «Тарковского, да. Люблю».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 и теперь нюхала густой кофейный пар, осторожно встряхивая турку. «Нет, я не даю уроков». Она поудобнее перехватила длинную ручку. «Я занимаюсь его воспитанием и буду заниматься до осени. Мне предложили такую работу, я согласилась». «Кто вам предложил?» «Его отец?» Валерий Владимирович вздохнул деликатно, но довольно громко. «Отец?» «Господи, Ингеборга!»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 Проблема в том, что в школу на днях приходила мать мальчика. Она убеждена, что отец воспитывает сына из рук вон плохо, что ребенок все время предоставлен сам себе и постоянно меняющимся... гувернанткам. Она даже просила директора подсказать ей какой-нибудь специальный интернат, где находятся эмоционально нестабильные дети. Ингиборга чуть не упала прямо с туркой в руках.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 «Дирекция предоставила? Вы совершенно напрасно сердитесь, Ингеборга!» Валерий Владимирович шагнул в кухню и успокоительным жестом коснулся ее руки. «У матери есть полное право потребовать. У матери Ивана Степанова есть только одно право — проваливать к чертовой бабушке!» — отчеканила Ингеборга. «И мне нет никакого дела до того, что именно она требовала у дирекции. Милая Инга, я не милая Инга!»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 и схватил Ингиборгу за локоть, она даже не заметила. «Хорошо», — она послушала и кивнула, как будто собеседник мог ее видеть, потом еще раз кивнула, положила трубку и гордо прошествовала в прихожую. Встревоженный историк бросился за ней, она сунула ноги в ботинки и натянула щегольскую синюю куртку, потом сказала Валерию Владимировичу «Счастливо оставаться!» вышла и заперла за собой дверь, оставив ошеломленного мужчину в пустой квартире. Заточение не было продолжительным. Примерно минут через сорок в замочной скважине завозился ключ, и Валерий Владимирович, несколько смущенный своим более чем двусмысленным сидением в чужой квартире, бросился на этот спасительный звук готовясь как следует всыпать строптивой девице за все сегодняшние выкрутасы. Однако в квартиру вошла не строптивая девица, а Степанов Павел Андреевич, отец Ивана. «Здрасте», — хмуро сказал он историку. «Ингеборга просила передать, что она извиняется что вас э, того заперла». «Да ничего», — пробормотал тот, — «я альбомы смотрел». «И еще телевизор», и он густо покраснел. Ни альбомы ни телевизор его не интересовали. Все сорок минут он старательно шарил по ящикам письменного стола и гардероба, надеясь разыскать что-нибудь эдакое, интересненькое, пикантное. Павел Андреевич посмотрел на него внимательно и сказал только «Ну да». Не снимая ботинок, он прошел в гостиную, сел к столу, положил на его сверкающую поверхность тяжелые руки и попросил душевно. «Вы мне не расскажете, зачем моя бывшая супруга приезжала в школу?» Валерий Владимирович уж давно был не рад, что затеял весь этот визит. Никакая баба, даже такая сексуальная штучка, как Ингеборга, не стоила неприятностей, которые могли бы приключиться узнай начальство о том, что он всем заинтересованным сторонам растрезвонил важную, а может и конфиденциальную информацию. И сейчас, стоя перед столом, за которым, сложив руки, сидел Павел Андреевич, он чувствовал себя очень неловко, как двоечник на педсовете. Но кто мог предположить, что она кинется звонить и докладывать, дура безмозглая? Однако Степанов ждал и Валерий Владимирович, помявшись под его пристальным взглядом, все же осторожно присел на диван и тут же выложил все, что знал. Бывшую жену Павла Андреевича он увидал только, когда она садилась в машину, но ее несказанную красоту оценил в полной мере. Конечно, разве сможет такая женщина жить с таким жирным ублюдком? При упоминании интерната Степанов мрачно фыркнул, но ничего не сказал собственно вот и все я не знаю от чегого инга арнольдовна так разволновалась я знаю от чего произнес павел андреевич с нажимом после чего принялся историка благодарить чуть не под руку вывел его из квартиры и аккуратно запер за собой дверь а может он с ней спит осенила валерия владимировича пока он смотрел как уверенно павел степанов запирает дверь чужой квартиры Может, он платит ей вовсе не за воспитательные услуги, а за секс, и ребенок у них только прикрытие. Он уже точно знал, кому и как расскажет в школе о том, что скромница и схимница Ингеборга Аускайте пользуется особым расположением некоторых папаш, когда Павел Андреевич, вновь придержав историка под локоток, проговорил значительно. «Я надеюсь...» что весь этот инцидент так и останется между нами, да? Мне не хотелось бы, чтобы поползли слухи, тем более, что слухам взяться вроде бы неоткуда, а? Вроде бы неоткуда, согласился Валерий Владимирович. Он сто раз рассказывал той же Инге Борге о том, как опасны эти люди, и о том, что с ними нужно держать ухо востро, а сейчас опасность текла прямо из тяжелой руки Павла Степанова, В твидовый локоть историка и отравляла ему кровь и заставляла желать только одного — скорее вырваться. Понесло же его хорошим субботним днем к этой дуре, которая втравила его в историю. Сидел бы дома, попивал кофе, а под вечер позвонил бы Танечке. Сходили бы куда-нибудь, как культурные, хорошо образованные люди. Танечка, конечно, попроще, чем эта самая Ингеборга, оказавшаяся такой истеричкой но зато с ней и хлопот намного меньше. Степанов Валерия Владимировича все не отпускал, и они вышли из подъезда под локоток, как парочка закадычных друзей пожилого возраста, прогуливающиеся в парке. Посреди залитого солнцем не слишком чистого двора, между нежно-зеленеющих тополей на покривившейся карусели восседали с одной стороны Ингеборга, смешно поджавшие длинные ноги, а с другой Иван Степанов, в клетчатой курточке и с волосами, торчащими в разные стороны, как у незнайки. «Валерий Владимирович!» — закричал Иван на весь двор, так что историк затравленно вздрогнул. «Здравствуйте!» «Здравствуй, Иван!» — отозвался историк, с каждой минутой чувствуя себя все более неловко, чтобы она провалилась, проклятая баба, поставившая его в такое двусмысленное положение. «Как твои дела?» «Мои дела хорошо!» прокричал иван в ответ и историк болезненно поморщился от его вопля павел степанов смотрел на него со странной непонятной усмешечкой меня теперь ингар нольдовна воспитывает и будет воспитывать все лето иван спрыгнул с карусели, от чегого она покосилась еще больше ингеборге пришлось наклониться в сторону чтобы не упасть и подбежал к отцу и преподавателю а вы тоже в отпуске да валерий владимирович ингар Арнольдовна сказала, что у нее что-то случилось с замком, и папа сказал, что мы должны поехать ей помочь. «А вы сами не могли его открыть? У нас тоже однажды дверь захлопнулась, и папа не мог к нам попасть. Только это давно было, еще когда Клара была. И она не сама, это я ее захлопнул. Но папа меня потом простил, я тогда еще маленький был». «Иван...» Иван остановился на полуслове, подумал немного... Затем сосредоточенно покивал сам себе и взял отца за руку. Ингиборга, кое-как выбравшаяся из карусели, подходила к ним. «Простите, что я вас покинула так внезапно», — извинилась она, подойдя. «Не обижайтесь». «Да я и не...» — пробормотал историк. Ему нужно было хоть на пять минут остаться с ней наедине, чтобы в лицо высказать все, что он думает о ее поведении. Он даже почти приготовил речь. «Только степана вы должны уехать». Она сделала свое дело, доложила хозяину все, что знала, ну и пусть он теперь проваливает. Нет, но какова оказалась сука. Аж из квартиры выскочила. В таком азарте была, так доложить хотела. Однако Степанов не уезжал, а словно ждал чего-то, сонно глядя в сторону. Ну и мордоворот, господи, прости. До свидания, попрощала Сингеборга. Ей дурять чего-то было весело. До свидания, подхватил Иван Степанов а его папаша повернул-таки голову и вперил тяжелый взгляд в Валерия Владимировича. Этот взгляд словно отделил историка от них троих. Как Степанову это удалось, историк так и не понял, но именно в данный момент стало ясно, что они трое с одной стороны, а историк с какой-то другой. «Я поеду, пожалуй», — пробормотал Валерий Владимирович, как бы оправдываясь, и шагнул в сторону. На это никто ничего не ответил, даже Иван. Проводив глазами твидовую спину, Ингиборга сбоку взглянула на Павла Степанова и сказала Ивану. «У тебя есть отличный шанс. Ты вполне можешь повисеть вон на той перекладине. Только на нее еще нужно влезть». «Чего на нее лезть-то?» Иван презрительно пожал плечами и поскакал к перекладине, перебирая худыми ногами, как впервые выпущенный на улицу козленок. «Смотрите, как я полезу! Пап, смотри!» «Я смотрю». «Это очень большая проблема?» спросила Инги Борга негромко. «Или не слишком?» «Думаю, что это совсем никакая не проблема», ответил Павел Степанов задумчиво. «Вы сможете как-то защитить его от интерната для эмоционально нестабильных детей?» Степан сверху посмотрел на нее и усмехнулся. «Дело тут совсем не в интернате». Моей бывшей супруге нет и не было до Ивана никакого дела. Никогда. Что-то здесь не так, Ингиборга. Материнские чувства в ней проснуться никак не могли, потому что просыпаться там нечему. Значит... Пап, я классно висю? Не висю, а вишу. Ну, вишу. Ты висишь просто как супербизон Мне нет дела до вашей бывшей жены. Холодно заметила Ингиборга. Мне есть дело до Ивана. Если она начнет приставать, вы сможете его защитить? Когда она развелась со мной и оставила мне сына, я оформил сто тысяч бумаг или двести. Мама на этом настаивала, и ее тоже этот вопрос волновал. Моя бывшая жена не имеет на Ивана никаких прав. Все запротоколировано, задокументировано, скреплено печатями и штампами. Я ухлопал на это кучу денег. «Леночка... короче, он только мой ребенок и больше ничей». Степан вдруг засмеялся, и Ингеборга взглянула на него с изумлением. У него были очень белые зубы, приятный смех и множество мелких морщин у глаз и рта. «Но это просто замечательно, ингарнольдовна, что вам есть дело до Ивана, и нет никакого дела до моей бывшей жены». Ингиборга покраснела так, словно в лицо ей брызнули настойкой жгучего перца. Даже слезы на глазах выступили. Я совсем не имела в виду... Он перестал смеяться и тяжелой лапой обнял ее голову. И на секунду прижал лицом к своему плечу. Лапа была теплой и жесткой, а плечо под клетчатой рубахой широким и твердым. От него пахло тонким и горьким одеколоном, чистой кожей, свежевыглаженной шерстью рубахи и еще совсем чуть-чуть кухней. Должно быть, он делал что-то на этой самой кухне, когда она позвонила. Ингиборга совершенно расслабилась, глубоко вдыхая его запах, совсем незнакомый и неожиданно близкий, и даже потянулась, чтобы обнять его, но тут он опустил свою лапу и отстранился. Она моментально и сильно расстроилась, что ей нельзя его потрогать, и даже потянулась за его рукой, которая больше не держала ее, и пришла в себя, только наткнувшись на его странный, то ли удивленный, то ли испуганный взгляд. Что это такое? Почему она собирается его обнимать и расстраивается от того, что не может этого сделать? Ей следует немедленно взять себя в руки и выгнать на свет из темного угла прибалтийский здравый смысл, чтобы он, наконец, принял участие в ее жизни и взял на себя решение хоть каких-нибудь проблем. «Инга Арнольдовна, а вы поедете с нами или останетесь?» Иван раскачивался на перекладине вниз головой, зацепившись ногами. «Вот именно. и тоже очень хотелось бы знать, поедет она с ними или останется доглаживать свое белье. Еще три часа сначала туда-сюда, а потом сюда-туда. Я думаю, что не поеду, Иван», — начала была Ингиборга. «Сегодня суббота, и ты вполне не выдумывайте», — попросил Павел Степанов негромко. «Ваш кавалер вряд ли сегодня еще раз нагрянет. Лучше съездите с нами в Архангельское. Мы как раз собирались». Он врал. Ни в какой архангельской они не собирались. Более того, он мечтал только об одном — полежать на диване в тишине и покое собственной квартиры. И чтобы на это время его драгоценный ребенок куда-нибудь испарился. — Я не знаю, — растерялась Ингиборга, ненавидя себя за тон барышни, которая ломается перед тем, как согласиться. — Я не готова, у меня масса дел на сегодня. — Да наплевать, — сказал он грубо. — Поедемте. — Ингарнольдовна, — завопил Иван умоляюще. — Пожалуйста. — Да, — согласилась Ингиборга. — Хорошо. Спасибо за приглашение. — Господи, почему она не может хорошим субботним днем съездить в Архангельское. Даже если ее приглашает Павел Степанов, на которого она пять минут назад чуть было не бросилась с объятиями. Хорошо, что он отступил вовремя, почуяв опасность. Степан понимал ее колебания так же хорошо, как если бы они были написаны крупными буквами у нее на лбу, подобно киношным субтитрам. «Зачем он ее трогал? Дернул его, черт, ее трогать!» Он знает теперь ее запах и знает, что у нее теплые атласные волосы, что ее затылок помещается у него в ладони, а щека похожа на виденное однажды в ювелирном салоне розовый жемчуг. Да еще это дурацкое имя, от которого холодеет в спине. Куда он ее приглашает? Зачем? Что они будут делать до конца дня? Гулять в парке втроем, как образцовая семья в выходной день? Я только поднимусь... «Надену другие туфли», — сообщила Ингиборга холодно. «Вы не могли бы вернуть мне ключи, Павел Анд... Простите». Степан полез в карман и вытащил ее ключи. «Я хотел сказать вам спасибо», — проговорил он неловко. «Интересно, что Леночка... Мне нужно будет об этом подумать». «Ну, конечно», — согласилась Ингиборга язвительно. «Как это часто бывает, теперь, когда она согласилась куда-то с ним ехать,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 обхватил его поперек живота и стащил вниз. Иван хохотал и брыкался. И не было, и не могло быть на свете ничего лучше, чем худосочный, серебра наперечет, извивающийся, взбрыкивающий, дрожащий от хохота тельца его сына, который он крепко прижимал к себе. Ни в воскресенье, ни в понедельник Степан так и не смог разыскать Леночку. Ее загадочная вылазка в Иванову школу не столько беспокоила его, сколько приводила в недоумение. Никаких разумных объяснений он самостоятельно без Леночки придумать не мог, и ему очень хотелось послушать, что она ему соврет. В том, что она соврет, у него не было никаких сомнений. И все-таки зачем-то ее понесло в школу, хотя она там отродясь не была, даже когда Иван в первый класс пошел. Не мог же этот придурок-историк все придумать.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 Степан улыбнулся ей, и она улыбнулась в ответ, грея руки о свою глиняную кружку. «Кстати, у нас есть собственное отопление», — сообщил Степан. «Будете замерзать, включите. Показать?» Он показал ей, как включается калорифер и ушел, так и не дождавшись пробуждения сына. Невесть, откуда взявшаяся лужица перед подъездом, затянулась хрустким льдом, а трава серебрилась чем-то подозрительно похожим на снег или, по крайней мере, на иней. На крыше машины толстым слоем лежал ночной заморозок, и на капоте были белые длинные языки. Стуча зубами от холода, Степан втиснулся в выстуженный салон и первым делом включил печку. «Вот она, весна красна, вот она, всегдашняя подлость окружающего мира и жизни вообще. Только поверишь в хорошее, в тепло, в женщину, в весну, тут и стрясется что-нибудь вроде этого заморозка».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 Кому могла быть выгодна смерть Муркина? Саша Волошиной. Ясно как день, и эту версию рассматривать он не станет. Саша не убивала. Она собиралась ему заплатить, но не собиралась его убивать. Столкнуть в котлован да так, чтобы человек ударился виском и умер, не так-то просто, и Саша этого не делала. Она могла отравить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 накрыться им по самой уши и спать, спать. И пусть бы рядом посапывал Иван или возился на полу со своим конструктором и книжкой трое в лодке. Да пусть бы Иван возился на полу. Да, пусть бы Иван возился на полу. А под теплым пледом вдвоем со Степаном была Ингеборга. Он обнимал бы ее стройную и длинную. Гладил затянутые в джинсы бедро и упругую грудь под тонким свитером. Просто так, без всяких видов на продолжение, потому что ему очень нравится ее гладить и думать о том, как все у них будет ночью. Он думал об этом так, как будто такое было у них уже сто раз, и в предсказуемости состояла самая главная прелесть. Прелесть и чувство защищенности, безопасности, собственной состоятельности и человечности, о которой он всегда так мечтал, а находил только бешеную кабанию звериную похоть и в уютном и близком тепле таилось бы еще обещание рая, из которого его никогда не выгонят за грехи. Светофор переключился и, наверное, довольно давно, потому что зеленый уже не горел ровным светом, а вовсю мигал, и очередь ревела могучим разноголосым оскорбленным ревом. Степан встряхнулся, словно внезапно вышедшая из оцепенения собака, и нажал на газ. «О чем он думал?» прежде чем размечтался, как хорошо ему будет под пледом рядом с Ингиборгой. Ах да, об убийцах и их жертвах. Белов прав. В свете последних признаний нужно еще раз попытаться проанализировать смерть прораба. Неужели Петрович тоже мешал кому-то незримому, но стоящему так близко, что Степану страшно об этом даже подумать? Что Петрович мог знать об убийстве Муркина?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 Или и правда не замечает. Словно она просто живет, а не пытается заставить его прыгать в кольцо. Или на самом деле не пытается. Да еще это кошачье имя Ингеборга. Степан передернул плечами, словно от холода, хотя в машине стало почти жарко. Огляделся по сторонам и пристроился поперек двойной разделительной полосы. Конечно, по-хорошему следовало бы доехать до светофора и развернуться,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 У некоторых есть еще личная жизнь. Да пошел ты!» Почему-то слова Белова сильно его задели. «Да, я отойду, пожалуй, а то еще подеремся. Кроме того, мне нужно сигарет купить». Белов круто повернулся и пошел назад, к табачному киоску, хотя до магазина было ближе, и выбор сигарет там лучше. Почему-то этот киоск они всем офисом дружно не любили и почти никогда в нем ничего не покупали.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 Он нелепо взмахнул руками и вроде даже побежал, чтобы остановить эту взбесившуюся машину, но оказалось, что так и не двинулся с места. Он очень ясно понимал, что машина летит прямо в беззащитную Беловскую спину и что через секунду она его убьет. «Эдик!» — заорал он, и Белов оглянулся. Степан еще успел заметить, какое изумленное у него стало лицо. Он прыгнул в сторону, но тонна обезумевшего железа настигла его. Степан услышал короткий удар, глухой стук, как будто на тротуар упал мешок с мукой. И все. Больше он ничего не слышал. «Что?» — растерянно переспросила Ингиборга. «Что вы говорите?» «Я говорю, что моего зама сегодня у меня на глазах сбила машина», — повторил Степан, морщась. «Поэтому я и опоздал. Как Иван?» Ингиборга помолчала, словно не сразу поняла, о чем он спрашивает. а «У нас все в порядке? Он сегодня поздно встал и весь день вел себя не слишком хорошо. Простите, пожалуйста, я не совсем поняла, что такое с вашим замом». «Все вы поняли», — произнес Степан устало. Ему казалось, что к его лицу прилипла тонкая целлофановая пленка, сквозь которую невозможно дышать и почти невозможно видеть. И все время хотелось ее содрать.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 Иван нового медведя не признавал, и зверь коротал свой век на книжной полке. Степан оглянулся и посмотрел. На книжной полке медведя не было. Худая рука с острым шишковатым локтем прижимала косолапова к ровно дышащему боку, к синей байковой пижаме, надетой по случаю холодов. Степан еще раз оглянулся на книжную полку. Это был действительно тот самый медведь.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 Он выскочил из комнаты Ивана, как будто обнаружил, что ошибся дверью и попал в чью-то чужую квартиру. «Что с вами?» — спросила Ингиборга, мимо которой он промчался на всех парах, отчаянно топая уличными ботинками. «Уезжайте», — приказал он сквозь зубы, но даже не притормозил. «Уезжайте сейчас же!» После чего заперся в ванной. Вода успокоительная и мощно запела в новеньких трубах.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 Ему хотелось, чтобы вокруг него было очень много горячей воды. Белов в больнице, и его жизни, как сказали врачи, а потом еще менты, ничто не угрожает. Зеленая машина, ясное дело, не найдена. У кого из ваших сотрудников есть зеленые «Жигули» пятой модели? Понятия не имею. Я знаю, какие автомобили у моих замов. Знаю, какая машина была у Петровича и какая у Саши Волошиной.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 Сколько у него детей и есть ли внебрачные? Почему вы встретились на тротуаре около конторы? Вы всегда так встречаетесь или только сегодня?» Степан долго и тяжеловесно соображал, в чем именно его подозревают и почему он должен отвечать на какие-то совершенно идиотские, беспардонные вопросы, да еще отвечать так, словно он оправдывается и никак не может оправдаться. Нет, он не знает, где именно его второй зам. У них не принято весь рабочий день сидеть в офисе. У него несколько объектов по всей Москве, и они должны контролировать все. Чернов может быть где угодно, в Сафонове, на Профсоюзной, на складе в Балашихе. Это очень просто проверить, нужно только позвонить. Не нужно никуда звонить, если нам понадобится, мы все уточним сами. Сколько всего сотрудников у вас работает? Я никогда не считал. Я точно знаю, сколько сотрудников у меня в офисе.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 Ничего другого не остается. Он вылез из ванны, радуясь, что зеркало запотело так, что рассмотреть в него ничего невозможно. В данную секунду он отчаянно не желал себя видеть. Офисная одежда кучей лежала на полу, поверх ботинок. Степан посмотрел на нее с отвращением. Он не станет к ней даже прикасаться. Ничего такого. Она полежит до завтра на полу, а утром явится Клара Ильинична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 «Я хотела звонить в МЧС и вызывать спасателей», сказала учительница хладнокровно. «Что вы там делали столько времени? В вашей ванной?» Он отлично знал, как выглядит со стороны. Мокрые, прилизанные волосы, красная рожа, медвежья туша, кое-где прикрытая веселым розовым полотенчиком. Она давно должна была уехать, мать ее. Он прохрюкал нечто неопределенное, то ли извинение, то ли проклятие, прошагал мимо. На стенах задрожали картины и с силой захлопнул за собой дверь в свою комнату. «Нет, это просто невозможно! Что она себе позволяет, эта чужая женщина, поселившаяся в его доме? Он сразу с порога отпустил ее домой. Почему, черт ее возьми, она не уезжает? Что она делала под дверью ванной? Подслушивала? Вынюхивала. Что ей от него нужно?» Он вытащил из гардероба любимые старые престарые слаксы, в незапамятные времена купленные в Лондоне в магазине Маркс энд Спенсер, и тоненький свитерок того же происхождения, вытянувшиеся от многочисленных стирок настолько, что приходилось засучивать рукава. И свитерок, и слаксы были проверенными средствами утешения, и Степану немного полегчало, как только он почувствовал кожей знакомую мягкость старой ношенной ткани. Теперь он был вполне готов. Мужчина, облаченный в свитер из лакса, сильно отличается от мужчины, обмотанного поперек живота розовым полотенчиком. Сейчас он выставит нахальную прибалтийскую крысу из своего дома. В два счета он будет строг, холоден и сдержан. Он не позволит себе ни одного лишнего слова. Он даже глаз на нее не поднимет, не то что повысит голос. Картина собственного величия, нарисованная воображением, Было так заманчиво, что он вступил в гостиную кухню, где шумел чайник и шипела сковородка, торжественно и тихо, как и подобает истинному хозяину дома. «Садитесь», — сказала Инги не оборачиваясь. «Все давно готово». Степан медленно и утомленно поднял глаза, только что постно опущенный в соответствии с выбранным образом. Сзади, над ремнем джинсов,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 дыхнул жгучим паром и потребовал немедленной кормежки. А может, не будет ничего плохого, если он просто поест. Он только поест и даже не станет на нее смотреть. Он сейчас сядет, потянет к себе тарелку с ломтем горячего мяса и съест его весь до крошечки, и тарелку вычистит хлебом, и хлеб тоже съест, а потом съест помидоры, разложенные красиво, как в ресторане. Кажется, однажды он уже стоял в таком же голодном истерическом припадке над накрытым ею столом, и от запаха ее «стряпни» у него мутилось в голове. Если он разрешит себе поесть, будет это малодушием или нет? Или все-таки нужно выгнать ее прямо сейчас? Он не может выгнать ее прямо сейчас. И это, конечно же, малодушие и слюнтяйство. «Садитесь!»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 Сдались практически без боя Тарелка с куском дымящегося мяса оказалась намного сильнее всех высоких материй. Он быстро и жадно съел все, что было, и посмотрел на Ингиборгу вопросительно. Она тут же положила ему еще кусок. И сразу же налила чаю в огромную глиняную кружку и сдернула салфетку с большого блюда. На блюде оказалось чуть-чуть подгоревшее снизу песочное печенье, как в детстве. И ему стало решительно все равно, прыгает он в кольцо или нет. Ингеборга пила чай, сидя напротив него. Пила сдержанно и красиво, как обычно, и Степан, проглотив вторую порцию корма, неожиданно обозлился на то, что она все делает так сдержанно и красиво. Вы вполне могли бы и не утруждаться. Я же сразу сказал, что вы можете уехать. Она посмотрела на него,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 — Задница — это когда вы приехали на работу и поняли, что забыли дома ключи от кабинета, — неожиданно сказал Ингиборга. — А то, что происходит у вас, называется как-то по-другому. — Это точно. Степана удивила ее проницательность. — Только я пока не знаю, как это называется. — Вы всерьез думаете, что будут еще какие-то... — Жертвы. — Я не знаю, что именно должен думать.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 И тот самый рабочий, который умер первым, ее шантажировал. Она приготовилась заплатить ему, поехала ночью в Сафоново, но с ним не разговаривала и не виделась, потому что кто-то столкнул его в котлован. Зато она видела мою машину, которая из Сафоново в ту же ночь уезжала. Перепутать она никак не могла и клянется, что это была именно моя машина. «Что вы так смотрите?» — вдруг спросил он грубо. «Закройте рот!» Ингиборга послушно закрыла рот. «Да! И еще!» Продолжил Степан с непонятным злорадством. «Про раб! Все порывался что-то мне рассказать, а я так и не стал слушать, потому что именно в тот момент понял, что тетрадь из сейфа упер Чернов. И я теперь думаю, имеет все это какое-то значение? Или не имеет?» Ингиборга отпила из кружки и сказала решительно. Вам нужно обратиться в милицию. Я обращался. Мои проблемы также нужны милиции, как мне проблемы освоения космоса. Кроме того, я не желаю втягивать в свои личные дела еще и милицию. Это никак не ваши личные дела. Столько людей вокруг вас подвергается опасности, а вы даже не хотите выяснить, из-за чего. Почему вы решили, что сможете разобраться в этом сами? А если завтра в вас начнут стрелять, что вы будете делать? — Отползать в кусты, — буркнул Степан. — Больше мне ничего не остается. — Спасибо за ужин. Очень вкусно. Но Ингиборгу трудно было сбить с толку. — Павел Андреевич, все-таки вы должны обратиться в милицию и рассказать там все, что знаете. У вас же ребенок. Что за ерунда, честное слово? Что за игры в сыщиков и воров? А Иван, что если это как говорят сейчас, наезды ваших конкурентов. В том смысле, что я паду смертью храбрых?» Она выпрямила спину, посмотрела ему в глаза, негодование от нее расходилось волнами и грозило вот-вот затопить его стул. «Я знаю, что вы странный и тяжелый человек, Павел Андреевич, но у вас есть мозги, и вы любите своего сына». Ну, сделайте что-нибудь, пока ситуация окончательно не вышла из-под вашего контроля. Вся беда в том, что она никогда и не была под моим контролем. Ему польстило то, что она сказала про мозги и про сына. Он пересел на диван и закинул голову на мягкую плюшевую спинку. Сразу же захотелось спать. Я знаю, что должен во всем разобраться. Но сам, сам, без посторонних, понимаете? «Но вы же не разбираетесь!» «Откуда вы знаете?» — спросил он миролюбиво. Ему было тепло и очень хотелось спать. «Может, я только и делаю, что разбираюсь?» «Господи!» — вдруг сказала она с тоской. «Что же я-то делаю? Зачем я лезу в ваши дела? Какого черта я полночи проторчала на вашей кухне? Как я теперь попаду домой?» «Останетесь здесь?» — предложил Степан. «Ляжете в гостевой спальне». «Приставать к вам я не собираюсь». «Еще не хватало, чтобы вы ко мне приставали», — не слишком искренне возмутила Сингиборга. «Кстати, мы забрали из ремонта ваш телефон. Его починили и даже вернули кассету, которая застряла в автоответчике. Вы мне должны 483 рубля. Счет на стойке под пепельницей». «Кассету?» — переспросил Степан и поднял голову с уютной плюшевой спинки. «Какую кассету?»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 «Внутри!» Ингиборга пожала плечами. «Наверное, мы с Иваном ее не доставали?» Кассета оказалась на месте, и Степан нажал перемотку, только бы в мастерской от излишнего усердия ее не затерли. Степан нажал пуск, кассета закрутилась с тихим приятным шуршанием. «Что вы хотите услышать?» — из-за его спины спросила Ингиборга с любопытством. Он шикнул на нее, и она притихла. Запищал сигнал, и автоответчик сказал отдаленным голосом Белова. «Стёп, я только освободился. Я не знаю, как тебе, а мне всё понравилось из того, что сделали дизайнеры из рекламного агентства. Они молодцы, хоть и дорогие черти. Я не знаю, то ли мне домой ехать, то ли в офисе тебя ждать. Ты сам-то где?» «Это кто?» — спросила Ингиборга. Глаза у неё блестели от возбуждения и любопытства. «Мой зам», — ответил Степан с нетерпеливой досадой. Тот, которого сегодня машина сбила. Все правильно, это как раз тот день, когда Петрович мне что-то сказать хотел. А через день он умер. Степа, это Дима Яковлев. Перезвони мне, когда сможешь. У тебя что-то с мобильным, я целый день не могу дозвониться. Павел Андреевич. Это Егорова Люба из мэрии. Евгений Алексеевич сегодня все бумаги подписал. Приезжайте или присылайте кого-нибудь. Кстати, я хотела спросить, вы ребенка на лето за границу не отправляете? А то нам посоветовали одну фирму, вроде при правительстве, а я сомневаюсь, стоит с ними связываться или не стоит. Иван, это Илья, то есть Соколов Илья. Ты сказал, что позвонишь, когда узнаешь, разрешат тебе на день рождения ехать или не разрешат. Тебе разрешили?» Снова писк, молчания глубокое, как мельничный омут. Трубку положили. андрей это я. Фирсов Валентин Петрович тебя беспокоит. Прости, что так поздно». «Ты, небось, спишь давно?» Степан весь подобрался и сунул ухо чуть не в самый телефон. Все-таки прав он был, когда решил, что Петрович мог звонить ему в тот вечер. Петрович хотел с ним поговорить, а Степан не стал его слушать. И он позвонил. «Андреич, я тебе хотел сказать, что Муркин наш не просто так помер. Он думал, что хитрее всех, а кто-то и похитрее нашелся».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 «Ну, до завтра тогда. Прости, что так поздно». «О чем это говорит?» — спросила Ингиборга громким шепотом. Общая таинственность ситуации сильно на нее подействовала. Все было как в детективном романе, особенно позабытое, а потом внезапно обнаруженное и, конечно же, в самый подходящий момент, кассета из «Автоответчика». «Вы догадались, о чем именно он говорит, Павел Андреевич?» «Нет, не знал Павел Андреевич»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 «О кассете в автоответчике!» «Я рассказывал вам о ней», — ответил Степан задумчиво. «Наш офис-менеджер. В нее влюблен мой зам. Она отравила своего мужа». «Господи Иисусе!» — пробормотал Ингиборга. «Когда вы говорите, Павел Андреевич, такое впечатление, что вы бредите». «Что?» — переспросил Степан, но она не ответила, и он поставил запись сначала.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 Вышел из кабинета и захлопнул за собой дверь. Ингеборга только растерянно моргала.